от с а м и основателями первого союза Кантонов. И трава и коровы настоящие. Комментарий Василия Жуковского, подплывшего на лодке к Лугу р ю т л и покрытый зеленым дерном площадке. На ней нет памятника, но свобода Швейцарии еще существует. В стране идей Луг был бы принесен в жертву памятнику Лугу. Бог вкладывает в плоть душу, человек в камень идею.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 Читаем дальше Ужуковского. Означено часовнию. Этот обычай строить вместо великолепных памятников скромные алтари благодарности Богу на местах славы отечественной трогает и возвышает душу. Зато на вершине Риги стоит простой деревянный крест, и маленькая часовня Теля таится между огромными утесами. Но они не исчезают посреди этих громад, ибо говорят не обедном могуществе человека.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 Приносят в жертву бассейну быту, удобствам частной жизни, приоритетом индивидума, у а затем сакральное умершвление бассейна как идеи важности маленьких радостей отдельной личности и воскрешение храма как восстание из гроба идеи м о г у щ е с т в а империи. Для опыта сравнительной монументологии забавно проследить судьбу памятника, соединившего в себе и Россию и Швейцарию.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 установить на свои средства памятный крест Суворову в ущелье Чёртова моста. Запрос был направлен швейцарскому правительству. Официальный Берн ответил отказом. Негоже свободолюбивым гельветам устанавливать на своей земле памятники чужим полководцам. Однако жители общины у р з е р н наоборот заинтересованы в русском монументе на своей территории, в надежде, что такая достопримечательность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 Община у р з е р н объявляет о безвозмездной уступке России участка земли для памятника. С тех пор этот кусок скалы в Альпах является, как это н и странно звучит, суверенной территорией России. Памятник Суворову у Чёртова моста торжественно открывается в сентябре 1898 года. На открытии присутствуют военные делегации России и Швейцарии. После п а н и х и д ы попавшим.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 В которой трудно узнать привычный молодецкий образ народного любимца Генералиссимуса. Глаза устремлены в небо, а рука осеняет крестным знаменем. и Альпийский крестьянин-проводник с сожалением и сочувствием смотрит на уставшую и з м о ж д е н н у ю лошадь. Вольно или невольно скульптор создал метафору двух м и р о ощущений. Русская мессианская идея, оседлав народ, гонит его бог знает куда. А швейцарский пастух, не глядя в небо, пытается найти надежную тропинку среди скал и п р о п а с т е й Два наиболее известных швейцарских памятника: Люцернский лев и Вильгельмтель в Вальдорфе. Идея увековечить память швейцарских гвардейцев, погибших при штурме т ю и л е р и в 1792 году, вот уже два столетия навевает на русских путешественников задумчивость.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 Любезно верным ш в е й ц а р ц а м спасавшим в 1792 году западенную плату французское престолотечество. Понятие чести как верности заключенной конвенции, исполнение подписанного договора, добровольное подчинение урегулированному порядку и как следствие героическая гибель западенную плату трудно все это переварить русскому рассудку.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 В ее рядах отправились в Россию десять тысяч швейцарских солдат. Они отличались в походе своим наступательным духом и большой выдержкой. Когда кампания завершилась неудачей, красные швейцарцы мужественно прикрывали переправу остатков Наполеоновской армии через Березину. Из десяти тысяч швейцарцев на родину из России вернулись только семьсот человек из раненых и и з м о ж д е н н ы х Если ты вынужден служить в армии, да еще ненависный, т то почему-то обязательно должен быть героем, проявлять наступательный дух и жертвовать собой за иностранного завоевателя. Благодаря швейцарским солдатам, смотвержено сражавшимся против русских войск, которые стремились захватить Наполеона и остатки его армии на Березине, французскому императору удалось уйти от пленения. И война в Европе. Продолжалось еще два года и стоило еще десятков тысяч человеческих жизней. Но у потомка Теля свое представление о чести. А швейцарцы Вильгельм т е л л и стрелявшим из арбалета в яблоко на голове сына, слышали все, но редкий читатель знаком с первоисточником. Впервые легенда упоминается в 1570 году и Гидусом Чуди в х р о н и к а Нельветикум. г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 Стрелять в сына есть свободный выбор подчинения договору, готовность принять условности закона существующих правил. Из пространства н е ч а н н о г о нарушения договора герой хочет вернуться обратно в рамки закона путем добровольного понесения наказания. Свобода как осознанная потребность жить по установленным правилам. В этом смысле Тель, послушно выполняющий приказание стрелять в своего собственного сына.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 У них нет повода для эксцессов, м я т е ж а и прочее. Это люди, и я уважаю в них человеческое достоинство. Странно мне было все это. Смысл т ю р ь м ы в наказании. Наказание здесь заключается не в физических мучениях, плохой едой, темнотой, холодом, плохими условиями сна, тараканами, избиениями, цель которых унизить, растоптать в тебе человека.